Милена Завойчинская. Фарфоровый переполох. «Юна, вставай!» Тормошила меня подруга и соседка по комнате. «Ну уже, уже пора!» «Еще минуточку...» Простонала я. «Нет, у нас минуточки!» Безжалостно схватила меня за руки и рывком усадила на Наоми. «Открывай глаза! Лучше скажи, что ты вчера такое творила, И куда пропала в самый разгар вечеринки? Мы тебя потеряли». И вот тут-то я и проснулась. Туманным взором обвела помещение. Уже пять лет мы делили на четверых одну комнату в королевском пансионе имени Луциуса Стагнарского. Сей добродетельный и совершенно одинокий барон перед смертью вдруг ударился в меценатство. Пожаловал все свое состояние на благотворительность. Деньги, земли и свое довольно большое имение оставил короне для юных леди, волей судьбы ставших сиротами. Поговаривают, у него самого была внебрачная дочь. Удочерить ее он не успел, девушка и не догадывалась о знатном и богатом отце. Умерла она от нелепого несчастного случая. Оборон, узнав, корил себя. И хотя бы напоследок попытался искупить вину перед своим единственным чадом. Так это или нет, достоверно неизвестно. Но пансион имени Луциуса Стагнарского открылся и исправно работал уже 20 лет, пять из которых в нем жили я и мои соседки по комнате. вгодили мы сюда одновременно, имея в чем то схожие судьбы. Юные дворянки из вполне приличных семей. Но вот беда, осиротели, и не нашлось никого из родственников, кто смог или захотел бы взять к себе и вырастить. Ну а если нет состояния титула родни опекунов, То дорога одна, в сиротский дом, приют или королевский пансион. Нам повезло, мы дворянки. Были бы простыми девчонками, угодили бы в приют. Сознание и воспоминания возвращались урывками. Я таращилась на Наоме, но видела не ее. Перед внутренним взором мелькали картинки вчерашнего вечера. Сначала мы чинно пили сок, потом чай. Грызли утащенные из кухни печеньки и сухарики что строго-настрого было запрещено делать в комнатах. В пансионе вообще следили за порядком. И юные леди должны были. Должны там и должны. Но когда это кого останавливало? И все было чинно и тихо, пока вдруг Линда с заговорщицким видом не вытащила из кармана фляжку. «Девочки, а что у меня есть?» прошептала она, оглянувшись на дверь. «Я стащила у пятиюродного кузена, когда он меня навещал. «Что там?» — подалась вперед Сесилия, наша третья соседка по комнате. «Мандраж!» — прошептала Линда еле слышно. о выдохнула Сесилия. «Ликёр из корня мандрагоры мандраж — напиток поистине легендарный. Создан профессионалом зельеварения столичной академии магии. Изначально это должно было быть зелье бодрости. Но так легли звезды рассеянность профессора, Студенты-двоечники и карты судьбы, что зелье забродило. А все знают, нет ничего страшнее мандрагоры, которая решила побродить. И вот уже аристократы и маги всего королевства, а следом и соседних, за любые деньги готовы были приобретать ликер-мандраж. Ибо сила его убойная. Принял рюмку, и можно до утра больше не пить. Все равно пьян в дым, и вряд ли что-то вспомнишь. Напиток, который пьют, когда хочется состояния, было весело, вспомнить стыдно, рассказывать детям нельзя. Именно так написано было в газете в разделе обозрения столичных заведений с вкусной едой для приятного отдыха. Мы читали тот выпуск, который, кстати, Линда тоже утащила у пятиюродного кузена. И вот сейчас она держала в руках тот самый мандраж. Ох... Я так взволнована. Кажется, у меня уже мандраж, пролепетала Наоми. Я боюсь пробовать. Девочки, может, не надо? А как же отметить выпуск? Но еще ведь рано. Только завтра решится, к кому мы поедем до совершеннолетия. Леди Ильма только завтра будет заполнять документы. Завтра и правда решающий день. Волновались все, потому что именно завтра озвучат кого каждый из нас, Назначат опекуном до совершеннолетия. Вы, но стены пансиона не могут давать кров и приют вечно. И как только появлялась возможность найти кого-то из опекунов, так... Завтра леди управляющая зачитает нам, кто из обеспеченных уважаемых господ согласился на это. Ликер-мандраж вызвал мандраж. Это я помнила. А дальше темнота. Почти. И... О, нет... «Лучше бы я не помнила совсем, потому что, кажется, славу сей напиток приобрел неспроста». Всплывали обрывки вчерашних событий. «Я хочу умереть», — прошептала я и зажмурилась. «Ничего не выйдет», — сочувствующе погладила меня по голове Наоми. «Леди Ильма тебя сама убьет, если узнает». Я открыла один глаз, спросила. «Я попалась?» «Кого я оживила?» «Сумочку, леди управляющей», — едва слышно ответила она. «Все, что мне осталось, — это застонать. И молиться всем богам, чтобы я не только оживила сумку, управляющей пансионом, но и сняла заклинание, сделав ее снова обычным аксессуаром». Надежда моя была напрасной. Когда мы предстали в кабинете управляющей для объявления имен пекунов, то смотрела на нас не только смотрящая с идеально ровной спиной красивая леди Ильма Радас, но и ее сумка. Она игриво виляла хвостиком, длинным плечевым ремнем, махала короткими ручками, приветствуя нас, и подпрыгивала на коротеньких латунных ножках на дне. Мы с Наоми переглянулись. Она скорчила лицо, мол, «А я-то что могу? Ты оживила, ты не сняла чары, тебе и отвечать» но сочувствую, люблю, потом утешу». «Леди Юна Сетас Ледяным голосом обратилась ко мне управляющая. Я втянула голову в плечи, но вместо «нагоняю» слышала. Ваша опекун?» «Лорд Луис Тейлз?» У меня округлились глаза. «Почему он?» Я точно помню, что уговор с аксессуаром управляющей был совсем о другом лорде. Я перевела взгляд на сумку. Прищурилась. Та прикрыла короткими ручками большие клёпки, которые, вероятно, ныне были ее глазками. Пауза затягивалась. Я смотрела на сумку. Та прятала бесстыжее кожаное лицо, а потом и вовсе устыдилась и бочком задвинулась за ноги своей хозяйки. И там затаилась. Предательница. «Леди Юна, поздравляю вас!» С насмешкой в интонациях, но с абсолютнейшей невозмутимостью на лице произнесла леди Ильма. «Право слово, не могу и предположить, чем достопочтенный эльф провинился перед его величеством, что ему пришлось принять участие в программе опеки над сиротами. Но отныне вы его головная боль». «Но, леди, а как же я?» робко спросила единственная на весь пансион эльфика Хиральдина. «Я думала...» «Уверена, мы все думали одно и то же. Но теперь наш прославленный лорд Луис будет глубоко несчастлив следующие три года, пока Юни не исполнится 21 год. Или же пока она не выйдет замуж». Сумка жалобно вильнула ремнем-хвостом. «Вот же нехороший кусок кожи от известного торгового дома. Ух, я тебя!» Я сконцентрировалась, чтобы послать дезактивирующее заклинание и сделать сумку снова просто сумкой. «Не сметь!» — обрубила на корню мой порыв леди Ильма. Я вздрогнула от испуга. Чары сорвались с пальцев незавершенными, и вместо того, чтобы кого-то сделать безмолвным предметом, оживили стоящую в углу жординьерку. «Ах, осторожней! Я ведь так могу повредить ножки!» — воскликнула подставка под цветы. Я зажмурилась от ужаса. Девчонки, кто прыснул смехом, кто ахнул, кто вскрикнул от неожиданности. «Нет, я точно умру не своей смертью», — поняла я через долгую-долгую-долгую паузу. Кажется, леди Ильма мысленно считает до десяти, или до ста, или до тысячи. «Юна, вы свободны. Можете возвращаться в комнату», — проскрипела она наконец. «Ваш свиток». Мне в руки что-то ткнулось. Пришлось открыть глаза и поймать документ. «Идите, юна!» Я сделала Книксон мазнула взглядом по сумке, но та быстро шмыгнула за стол. Становиться снова неодушевленной вещью она явно не желала. Я перевела взгляд на жердиньерку, которая сейчас перебирала ножками, и пыталась удержать на столешнице горшок с цветком. Вот нечаянная, честное слово. А... — спросила я, глядя на очередную ожившую вещь. «Идите, юна!» — с нажимом велела управляющая. И я пошла. И все пошло не так. Совсем не так. Вместо одного из королевских магов-людей, на которых я рассчитывала, мне в опекуны достался представитель дивного народа. Эльф, гончар, скульптор, керамист и личность неоднозначная. С одной стороны — высокий лорд, с другой — Почти ремесленник, с третий — талантливейший творец и художник, с четвертой — одновременно представитель богемы и высшего света. Его скульптуры были удивительны и прекрасны. Фарфоровые изделия утонченные и воздушные. И даже простые глиняные фаянсовые предметы обихода раскупались в мгновение ока и оседали в частных коллекциях. И вот к нему я теперь попала под опеку. «А как же магия?» «Я ведь так надеялась, что мне помогут обуздать мой дар, потому что денег на учебу в Академии у меня, естественно. Нет!» «Ну, наконец-то! Леди, вы теряете мое время! Где девочка?» — воскликнул ослепительный красавчик-эльф и направился к крыльцу, на котором мы все стояли. Херальдина встрепенулась, оглянулась на управляющую и на меня в надежде, что что-то изменилось, и ее опекуном станет представитель ее народа. Но нет, нам с ней обеим не повезло. Или всем троим, если считать и Луиса Фарфорового, как его прозвали за глаза. Хотя, уверена, он знает о прозвище. «Лорд Тейлс, Рады вас видеть!» — поприветствовала его леди Ильма. «Позвольте представить вашу подопечную, которую вы так любезно согласились принять в свой дом до ее совершеннолетия. Ах, оставьте!» «Конечно же, я ни на что не соглашался», — отмахнулся эльф. «Просто мне не оставило выбора ее величества. Она отчего-то решила, что мне пойдет на пользу общение с детьми. Где этот ребенок? Мне сказали, что в пансионате только юные леди». «Вот ваш... ребенок». С некоторой заминкой отозвалась управляющая и взглядом указала мне, чтобы я проваливала быстрее и избавила пансион от своего общества. Леди Юносетас, талантливая и магически одаренная, сверхмеры. Хм, особо. А девочка? удивился эльф. Вот она, указала на меня леди Ильма. То есть, ребенка нет, констатировал лорд, поняв, что королева его обдурила. Ой, нельзя же так, о ее величестве. Вышло недопонимание. Да, так вроде бы нормально звучит. чего же? ребенок есть опротестовал управляющий пансионом по законам королевства юна еще несовершеннолетняя вам надлежит ее опекать до исполнения ей двадцати одного года или же пока она не выйдет замуж раньше луис фарфоровый смерил меня внимательным взглядом поморщился словно у него заныли зубы я развела руками ну да я маленького роста худая выгляжу моложе своих восемнадцати. Если не знать точный возраст, то больше пятнадцати мне не дают на вид. А еще я рыжая и с веснушками и с зелеными глазами. И многие думают, что я ведьмочка, но это не так. Я маг, и моя магия оживлять предметы и делать их одушевленными. Я безумно хотела попасть под опеку к сильному магистру, чтобы он помог мне совладать с этим неудержимым даром оживлять все и вся случайно, или не очень, но чаще все-таки случайно. «За мной!» — скомандовал эльф. «Кажется, понял, что быстро выдать замуж меня не удастся. На такое дитё никто не позарится, и придётся ему меня терпеть ближайшие три года». Из вещей у меня был небольшой кофр с минимумом одежды и белья и несколько милых вещичек, оставшихся от семьи, когда она у меня ещё была. Всё остальное, включая форменные платья и обувь, было казённым и оставалось в пансионе для других подросших девочек. В карете мы с опекуном сидели друг напротив друга и украдко изучали того, с кем предстоит теперь жить, дружить и смириться. Лорд Луис страдал. На его лице были нарисованы мука и боль. Навязанная девочка его не радовала, перспективы не воодушевляли. И он явно прикидывал, куда бы меня сплавить, чтобы я не маячила у него перед глазами и не мешала творить и создавать новые шедевры. Он прошелся взглядом по моей субтильной фигуре. Понял, что натурщица и модели для скульптур из меня не выйдет. Я скромно улыбнулась, и в этот момент у меня заурчало в животе. Жалобно так, долго и печально. Это был окончательный провал в попытке произвести положительное впечатление. А нет, не окончательный. Я открыла рот, чтобы извиниться, и чихнула. Вот это точно крах. Лорд Тейлс смежил веки, задержал дыхание. Под левым его глазом нервно запульсировала жилка. Лорд молчал. Наверное, считал до десяти. До ста он начнет считать позднее, когда я случайно оживлю что-нибудь в его доме. До тысячи, когда с ним заговорят его ботинок или галстук. Он же эльф и лорд. Воспитание ему не позволит кричать и нецензурно брониться, как нашему истопнику. «Вы голодны?» Спросил он, взяв себя в руки. Мы не успели позавтракать, скромно сообщила я и опустила глаза. До моего дома мы будем добираться около трех часов. Но у меня с собой есть что-то в корзине. Если желаете? Желаю, оживилась я. Есть счастье в этом утре. Даже если кто-то сидящий напротив, слегка огорчен. Но, по-моему, лучше такой ребенок, как я, чем такой, Как я же, но, скажем, в свои двенадцать. Всяко приятнее уже восемнадцатилетняя взрослая серьезная девушка, чем она же, но еще не взрослая. А через несколько минут я уже наслаждалась восхитительным пирогом с мясом. Врут, что эльфы все травоядные. Ох, и врут, оказывается. Лорд Тейлз явно мясо любил и уважал. Вон как ноздри его замечательного носа шевельнулись, когда по карете поплыл восхитительный аромат еды. «Мясной еды. Потому что после пирога мне еще достался бутерброд с бужениной. Второй мясной пирог эльф забрал себе, жадина. Но я смирилась с ягодной слойкой, молоком и яблочной пастилой. Они явно предназначались ребенку, а значит, мне. Но, похоже, мой опекун сластёна, потому что часть вкусняшек он тоже забрал себе». Я проводила взглядом сладкую, воздушную, нежную слойку, которая в два укуса исчезла во рту лорда печальным взглядом. А он, лорд, не взгляд, даже не подавился. Обобрал ребенка. По пути мы больше не разговаривали. Присматривались, принюхивались. От эльфа пахло разнотравьем и немного акацией. Почему-то. От меня — хозяйственным мылом и суровым шампунем. Мне и само этот запах не нравился. но что уж поделаешь. Зато у меня руки более ухоженные, чем у него. Коротко постриженные ногти, никаких заусенец и кожа мягкая. А у Луиса Фарфорового немного глины осталось на мизинце под ногтем. Еще заусенец, и еще заусенецы. А кожа на пальцах огрубела от постоянной работы с камнем, глиной и инструментами. Заметив мой взгляд, направленный на его руки, лорд их переплел на груди и уставился в окно. Ну и ладно, подумаешь. Меня это не смущает. Я и сама с удовольствием буду возиться с глиной, если мне позволит. Интересно, у меня есть талант? Вот было бы здорово. Я бы оживляла свои чашки и тарелки. Они пели бы песенки, дули на горячий чай и вели светские беседы со своими хозяевами. А цветочные горшки могли звать хозяев, когда земля пересохла и пора полить. А если я сама не смогу лепить, то можно зачаровать какие-то из предметов, которые сделает... «Меня пугает ваш взгляд», — вдруг сбил меня с мысли мужской голос. «Вы задумали сбежать? Скажу сразу, ничего не выйдет». «Что?» — моргнула я. «Сбежать? Зачем? Откуда же я знаю? Мало ли что у вас взрослых детей в голове». «Нет», — протянула я. «Нет, я никуда не сбегу, уверяю вас. А вот вы...» «Уважаемый лорд, можете попытаться». Я вздохнула, посмотрела на мужчину с сочувствием. «Нет, я специально вредить не стану, я хорошая. Но вот нечаянно, тут возможны варианты». Остаток пути я спала. Что делал лорд Тейлс? не знаю. Может, сначала печалился, но потом точно тоже спал. Потому что в какой-то момент я вынырнула из дремы и успела его рассмотреть. Открыто-то неловко было таращиться». «Прекрасный, как все эльфы, но не сладенькой, нежной и возвышенной красотой, как Херальдина, а более грубой, хищной, взрослой и такой... не могу подобрать слова. Опасный, что ли? Хищник, который расслабился и отдыхает, но в любой момент прыгнет. Даже странно. Я думала, он изнеженный и хрупкий, ведь не военный же, а скульптор, художник и творец. Зачем ему вот это мужественное...» А ещё у него явно был не единожды сломан нос. И хотя его заживили лекари, и форма не перекошена, но едва заметно кривоватая горбинка выдаёт, если присмотреться. Я знаю, у папы было так, и он мне рассказывал, что это не от рождения, а потому что нос ему ломали пять раз. Лорду Тейлсу нос ломали не пять раз, наверное. Ведь он эльф, а они гибкие, но раза три точно. А еще у него, как и у меня, зеленые глаза, но оттенка молодой травы и очень светлые волосы, но не длинные, как у придворных, а стрижка, открывающая шею и уши. Не знаю, это такая мода, или же ему просто так удобнее в работе с глиной и камнем. И эльфу идет такая прическа. Смотришь и понимаешь, что не щеголь, не тот, кто будет манерно гулять по парку, а тот, кто рубилом собьет лишнее с камня И найдет спрятанную в нем хрупкую девушку невиданной красоты, или намесит глины, а потом вылепит из нее что-то. Надеюсь, я ему не слишком усложню жизнь. Мне нравится этот человек. Эльф. Может, сумка-управляющая, которая должна была пробраться в кабинет своей хозяйки и вписать мое имя в свиток с именем одного из придворных магов, не так уж сильно меня и подвела? Вообще, она хорошая получилась. Я с ней полчаса еще шепталась спрятавшись ото всех в чулане, прежде чем подкинуть обратно к кабинету леди Ильмы. Мне казалось, мы с ней, с сумкой, понравились друг другу. Она обрадовалась, что ожила. Я, что так удачно смогла ее мкнуть, пока управляющая отлучилась. Возле особняка нас встречали. Ждали возвращения хозяина с подопечной. Но я и выбралась из кареты, сразу после моего опекуна. Он, кстати, руку мне не предложил. Галантность и вежливость не проявил. «Господин?» — поклонился нам дворецкий. «Наверное. Тоже эльф, к слову, брюнет с аккуратной стрижкой. А глаза у него синие. К приезду малышки все готово. Няня еще не приехала, но мы ждем ее уже к вечеру». «Не надо няню, Моррис», — страдальчески покосился на меня лорд Луис. «О, вы привезли уже. А не слишком ли юна леди, чтобы работать няней?» Выразил скепсис черноволосый эльф Юна. Да, Моррис, леди Юна и есть та самая малышка. Юна – это мой дворецкий, управляющий мажордом и все такое прочее. Со всеми вопросами к нему. О, -о, -о". протянул господин все такое прочее. Здравствуйте, господин Моррис. Вежливо проговорила я и чуть-чуть склонила голову в приветствии. О. -о, -о, -о" снова повторил он опомнился чопорно поклонился мне леди юна сетас юна сетос представил меня наконец целиком лорд тейлс моррис забирай дитя девушку эм, леди проводи ее в покое и сделай все что надо ну вы сами разберетесь а мне пора в мастерскую избежал бросил нас и шустро нырнул в кусты из чего делаем вывод, что в мастерскую можно попасть с улицы, и там есть отдельный вход. Что ж, я попала в богатый дом, в котором нет хозяйки, а быт ведут исключительно холостяки. Это ощущалось во всем. Такое неуловимое чувство и понимание отсутствия женской руки. Хотя чисто, прибрано, полы натерты, зеркала сияют, цветы политы, камины вычищены. В общем, чисто, но по-холостяцки уныло, как в берлоге. Так мама всегда говорила, когда мы оказывались в гостях у неженатых или овдовевших лордов. Папа только закатывал глаза, но спорить не пытался. Наверное, потому что однажды мама навела уют и порядок в его холостяцкой берлоге. А он сначала ворчал, привыкал-привыкал, а потом привык. Дома было уютно. Когда у меня еще были дом и родители. Я сморгнула, подкатившие к глазам слезы, Часто заморгала. «Нет, я не стану плакать. Все прошло. Боль не забылась, но притупилась». «Ну, не так все и ужасно», — сконфуженно пробормотал Моррис. И тут я поняла, что мы добрались до моей комнаты. И это мечта малявки лет пяти, наверное. Розовые стены, розовые шторы, розовый балдахин кровати и розовое покрывало. Ковер тоже розовый, с радугой. Я ошикнула и перевела ошарашенный взгляд на Дворецкого. Его самого слегка перекосило от избытка разных оттенков розового, малинового, фуксии, но видно, что человек... Эльф старался. «Немного... много розового», — констатировала я. «Да», — скоробно признал он. «И что будем делать?» — деликатно поинтересовалась я. «Ну, очевидно же, что взрослой девушке тут жить невозможно». «А может... не может», — покачала я головой. Мы постояли, рассматривая все это такое принцессочное, как в сказках. «А если...» — кивнул куда-то внутрь Морис. «Мне может стать нехорошо», — честно предупредила я. «Ну, потому что реально же подташнивать начало. А я еще немного рыжая, и вот...» «Да, мои рыжие волосы в этом безумии выглядели не слишком хорошо». «Предлагаю начать со шторы балдахина», — предложила я. «Надо звать слуг». Смирился господин «Все такое прочее». «А можно я сама? Леди владеет бытовой магией?» «Не совсем, но с ними справлюсь». Лорд Луис ругался. «Страшно и громко, и нецензурно. Надо же! Но я ведь не виновата. Я действительно хотела оживить только шторы и балдахин, чтобы они сами снялись и свернулись. Но что-то пошло не так, как обычно». И моего опекуна в холле встретил розовый ковер с нарисованной на нем радугой. Ковер почему-то непристойно бронился низким прокуренным голосом. Вообще не понимаю, как такое могло произойти. Вероятно, ковровых дел мастера тошнило радуга от розового цвета, когда он ткал этот предмет интерьера. А по коридору второго этажа бродил пуфик с розовой обивкой. Он бросался к людям, словно собачонка, терся о ноги и почему-то мурлыкал. Никогда раньше я не встречала мурлыкующую мебель, даже такую, которую оживила бы я сама. Шторы и балдахин вели себя более пристойно. Они только немного полетали под потолком, молча, но потом устали, сложились и с грохотом шлепнулись на обеденный стол в столовой. Там я их смогла расколдовать, и они снова стали просто шторами и просто балдахином. Мы даже не попались и лорду Луису. Морис не в счет, подумаешь, побегал немного, пытаясь их поймать шваброй. Немного неловко вышла с кроватью и трюмо. Эти внушительные предметы мебели пытались покинуть комнату, требовали выпустить их на прогулку, возмущались произволом. Кровать женским голосом говорила всякие скобрезности дворецкому. Морис краснел, бледнел и в какой-то момент сделал движение, словно хотел обеими руками заткнуть мне уши. Я же слушала внимательно, запоминала. Кровать-то оказалась опытная, бывалая, служила верой и правдой не одному поколению. Развратники! Ах, какие же развратники тут бывали! А позы-то, позы! И сколько пылы и страсти! А вот помню, еще связал магистр леди. И как давай ее пытать! Морис утащил меня за руку, не дал дослушать. Он вообще оказался крайне впечатлительным. Но кроватью он впечатлился больше, чем трюмо. Оно просто капризно требовало то отшлифовать ему дверцу, то смазать желобки для лучшего скольжения ящиков, то протереть зеркало и выпустить его прекрасное в свет, ведь оно хочет танцевать. Я честно пыталась утихомирить их, но слишком переволновалась, устала с дороги, снова была голодна. Так что вечер в холостяцкой берлоге лорда Луиса Тейлза был вовсе не тихий и не томный. Моррис уже даже злиться и психовать перестал. Он только периодически прикрывал глаза и начинал медленно дышать. Наверное, считал в уме. Слуги бегали сначала в ужасе, потом в возбуждении, потом в веселье. А я даже бегать уже не могла. Когда мой опекун, пообщавшись с ковром-матершинником, пришел к нам с Моррисом, Мы с Дворецким печально сидели на диванчике, единственном объекте, который почему-то не остался оживленным, а принял исходную форму, как только выбрался в коридор. Вот грустили мы с Дворецким на этом розовом диванчике, привалившись плечом к плечу, и обнимали розовые игрушки. «Я зайчика, море котика. «Что, демоны, в вас побери, происходит в моем доме?» рявкнул опекун. «Почему розовый ковер бродит по дому и кроет всех... «Матом!» — последнее слово прозвучало особенно экспрессивно и яростно. «Ты уже заходил в детскую?» — внезапно совершенно по спросил Морис, забыв, что он вроде как дворецкий, а не приятель. «А там что? Шторы тоже матерятся?» «Нет, шторы как раз вполне приличные особы, но советую поговорить с кроватью. Весьма... Хм, опытная дама», — меланхолично констатировал эльф. Лорд Луис прищурился и пошел в детскую. Мы с Моррисом вздохнули. Мне он не дал послушать весь богатый жизненный опыт девичьей кровати. Схватил за руку и вытолкал в коридор. Но сам все же приобщился. А я подслушала. Была поймана с поличным и снова выдворена. Но потом опять поймана и уведена прочь от похабного злобного ковра. «Какого демона творится?» Вернулся спустя несколько минут лорд Тейлз. Шел он, печатая шаг, так что услышали мы его приближение издалека. Но так умаялись, что встать и бежать прятаться сил уже не было. Она крайне некультурно и флегматично указал на меня пальцем Моррис. Напомню, мы с ним сидели плечом к плечу. Я... Ткнула я в себя уже своим пальцем. Лорд Луис помолчал, перекатился с мысков на пятки после чего скомандовал. «Юно переселить, мебель запереть». Именно этот крайне неудачный момент выбрал и веселый пуфик. Он выскочил из-за угла, бодро стуча ножками проскакал ко мне, но по пути врезался в хозяина дома. Тот не ожидал подлости еще и с этой стороны. Пошатнулся, скопытнулся, думал, упадет. Но нет, устоял, отпрыгнул. Громко выругался безадресно, а потом уже пуфику. «На дрова пущу!» Не знаю, обладала ли разумом свежеожившая мебель, но зачатками инстинкта самосохранения точно. Только пятки, в смысле срезы ножек, мелькнули, и розовый пуфик ускакал прочь. «Юна, напомни-ка мне, сколько тебе лет?» Нехорошо подозревая страшное, спросил лорд Луис. «Восемнадцать», — муныло, призналась я. «Кстати...» А он не успел прочитать документ, коварно заполненный сумкой леди Ильмы? Знал бы тогда, какое счастье ему привалило. Ведь там еще и характеристика на меня. Луис, давай выдадим ее замуж, предложил вдруг Морис. Нет, вот я что-то не поняла. Он слуга или не слуга? Начиналось все так официально, а сейчас сплошное понебратство. За тебя! уточнил лорд. Нет, я не справлюсь. Вам не совестно, лорды! «Пытаться избавиться от меня в первый же день?» — грустно спросил я. «Нет, ничуть!» — они сказали это одновременно. Я только вздохнула. День был тяжелый, хотелось есть. Пирог и слойка были давно, о них остались лишь воспоминания. Растущий организм требовал энергии. О чем он громко сообщил, выдав жалобную руладу. «Вели на кровать ужину!» — махнул рукой Лорд Тейлс и ушел. Его шаги почти стихли, но потом вдруг он снова ругнулся и застучали по полу четыре деревянные ножки. Пуфик под ноги попался, наверное. «А ты почему?» — спросила я. «Кузены мы, но я слегка... <гум> отрабатываю теперь». «И долго?» еще полгода, и, кажется, они будут намного тяжелее, чем предыдущие». «Ага», — подтвердила я очевидное. Идем? Идем, согласилась я. Вот так внезапно мы с Морисом перешли на «ты». И лорд Луис тоже перешел ко мне на «ты». Наверное, ему тяжело на человека орать и выкать одновременно. Остаток вечера прошел тихо. Моя магия притаилась, слишком устав. Я тоже утомилась, за столом клевала носом. А спать меня отправили в другую комнату. Совершенно неподготовленную для нашествия юной воспитанницы. Обычная гостевая спальня. Чистая, приличная, сдержанная и элегантная.